Глава вторая. В сражении под Кульмом две роты семеновцев, не имевшие в сумах ни одного патрона, посланы были с холодным оружием прогнать французов, стрелявших из-за пушки леса. Ротный командир, князь Сергей Петрович Трубецкой, пошел впереди солдат, размахивая саблей над головой, так спокойно и весело, что все за ним кинулись, ударили в штыки и выбили французов из лесу. А под Люцином, когда принц Евгений из сорока орудий громил гвардейские полки, Трубецкой пошутил над поручиком фон Боком, известным в полку своей трусостью. Подошел сзади, бросил в него ком земли, и тот свалился как снуп. Так сам Трубецкой свалился четырнадцатого. Только что проснулся утром, вспомнил вчерашние слова Пущина, а все-таки будете на площади. И опять, как вчера, ослабел, и мог, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким. Боялся, что за ним придут. Вышел из дому, взял извозчика и поехал в канцелярию главного штаба, чтобы там спросить, когда и где будут присягать. Хотел присягнуть новому императору тот час, надеясь, что, если что будет, поспешность присяги ему во что-нибудь вменится. Узнал, что присяга завтра утром, в одиннадцать. Из штаба пошел пешком к сестре, на Большую Миллионную. Оттуда к приятелю, флигель-адъютанту-полковнику Бибикову, на угол фонтанки Невского. Не застал его дома, посидел с его женой и братом, позавтракал и, увидев, что уже первый час, ободрился. Подумал, что полки присягнули, и все прошло тихо. Отправился домой переодеться, чтобы ехать во дворец на молебен. Выезжая с Невского на Адмиралтейскую площадь, увидел толпу, услышал крики «Ура, Константин!», остановился, спросил, что такое, узнал, что бунт и едва ли не лишился чувств тут же, на улице. Что было потом, едва помнил. Для чего-то опять зашел во двор штаба. Стоял в раздумье, не знаю, куда идти. Наконец поднялся по лестнице в канцелярию. Здесь бегали какие-то люди с испуганными лицами. Кто-то сказал. «Господа, вы в мундирах, ступайте на площадь, там государь-император». Все вышли, и он со всеми. Но потихоньку отстал и прошел двором штаба на миллионную. В тоске, не зная, куда деваться, метался, как затравленный заяц. У ворот штаба увидел знакомого чиновника. Тот зазвал его с собой опять в канцелярию. «Ах, беда, беда!» — все повторял чиновник. «Милорадовича убили!» — крикнул кто-то над самым ухом Трубецкого. Ноги у него подкосились. — Вам дурно, князь? Кто-то дал ему понюхать соли. И вдруг опять он очутился на улице с какими-то незнакомыми людьми, понял, что его ведут на Сенатскую площадь. — Я не здоров, господа! Я очень нездоров! Едва не плакал. И опять канцелярия. — О, господи, в который раз? — подумал с отчаянием. Прошел в самую дальнюю комнату, курьерскую. Здесь никого не было, все разбежались. Долго сидел один, радуясь, что, наконец, оставили его в покое. Когда стемнело, послышались пушечные выстрелы, такие громкие, что стекла в окнах задребезжали. Вскочил, хотел бежать, но свалился на стул и слушал в оцепенении выстрел за выстрелом. Рядом с курьерскую был темный чулан. Там зашивали и печатали казенные пакеты. Пахло сургучом, рогожей и холстиной. Тускло горела на стене висячая масляная лампочка, клубки бечевок лежали на столе, а на потолке торчал большой крюк, тоже для лампы. Он поглядывал на этот крюк, как будто ни о чем не думая, и только потом вспомнил, что думал. Хорошо бы повеситься. Выстрелы затихли. В комнату начали входить курьеры, сторожа, экзекуторы. Низко кланялись и смотрели на него с удивлением. Он встал и вышел. Все еще не знал, куда деваться. Наконец решил переночевать у своего Шурина, австрийского посла Лепцельтерна. Знал, что и там схватят, но как перетрусивший шалун, зная, что не миновать розги, все-таки под стол прячется, так и он. У Лепцельтернов была каташа. Увидев ее, понял, что тосковал о ней все время, сам того не сознавая. Больше всего мучился тем, что она еще ничего не знает. Хотел ей сказать тот час, но отложил и много раз потом откладывал. Так и не сказал, хотя знал, что это величайшая из всех его подлостей. Устал, лег ран. Заснул крепко, снилось что-то необыкновенно приятное. Какие-то горы, не горы, волны, не волны — темно-лиловая, прозрачная, как аметисты, и он будто летает над ними, туда и сюда, как на качелях качается. И вдруг такая радость, что проснулся. Долго лежал в темноте с открытыми глазами, улыбался и чувствовал, что сердце все еще бьется от радости. Хотел вспомнить, а не мог. Слишком ни на что не похоже. Только знал, наверное, что это больше, чем сон. Вдруг вспомнил свой давишний страх и сразу почувствовал, что его уже нет и никогда не будет. Даже не было стыдно, а только удивительно. Казалось, что тогда был не он, а другой. Вспомнил также свой любимый псалом. Читал его всегда по-латински, как выучил в детстве, в иезуитском пансионе, у старого польского ксенза Алаизия. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. В Боге восхваляю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Опять закрыл глаза, успел только подумать. А ведь так спят осужденные. Ну что ж, пусть. И заснул еще крепче. Слаще, но уже без всяких снов. Проснулся внезапно, как часто бывает во сне, не от стука, а от того, что заранее знал, что будет стук. И действительно, через минуту раздался стук в дверь. — Ваше сиятельство, а, ваше сиятельство! — послышался испуганный голос коммердинера. — Что такое? — Из дворца приехали. Он понял, что его арестуют.